Глава 24. Лёша. Воспоминания обрушиваются селевым потоком, погребая под собой. Дышу через раз, пока в голову возвращается тот пробел, с которым я жил четыре года. Смотрю на Нику и сына, а у самого в груди сердце замирает. Вот она, моя семья настоящая. Не зря тянула, магнитом тащила к ней. Но Ника смотрит с загнанным зверьком и сжимает плечо сына подрагивающими пальцами. «Ник!» Непроизвольно делаю шаг к ней, а она отстраняется. А я не могу понять, почему так реагирует, почему не хочет разобраться во всём, что произошло. «Давай поговорим». Кирилл начинает хныкать и перетягивать внимание Ники на себя. Она присаживается перед сыном на корточке и поправляет его светлые волосы. «Так вот, почему у меня в голове постоянно его образ всплывал. Потому что у сына мои черты, глаза, волосы. Ника-то тёмные и глаза другие». А Кирилл с меня будто скопировал цвет и того, и того. «Мамочка, поехали домой, я голодный!» Стучит себя по животу, и из меня вылетает смешок. Поворачивается ко мне и протягивает поводок, на котором Жужа уже вся извелась и нарезает вокруг себя круги, пытаясь поймать невидимую добычу. «Спасибо, Лёш!» Сглатываю ком в горле. «Лёша!» «Я для него сейчас просто Лёша, а мог бы быть папой!» Перехватываю взгляд Ники Вижу в её взгляде сожаление, но она моргает, и эта эмоция прячется за маской. «Конечно, малыш. Тёплая улыбка, которая когда-то и мне адресовывалась не раз. Кручу в голове тону мыслей, которую вывалило моё подсознание, но не нахожу ответа на вопрос, почему я не женился на этой Нике. Почему допустил, что она была беременна и не была моей женой?» Вероника встаёт и расправляет складки на одежде, поправляет волосы. «А я не могу оторваться от неё». Смотрю, впитываю её каждое движение, и воздуха не хватает, чтобы вздохнуть полной грудью, лёгкие наполнить, и их неимоверно сжимает. «Ник!» — ловлю её за руку, и она вздрагивает. «Я позвоню?» — облизывает губы, опускает глаза на мою руку, но не пытается вырваться. «Зачем, Лёш?» — вздергиваю бровь. «Ну как, мать его, зачем?» «Затем, что мы не чужие, как она попыталась это всё выдать. Затем, что у нас ребёнок растёт, и он уже четыре года без отца». «Чтобы разобраться во всём». Ника равнодушно пожимает плечами, будто ей всё равно. Хотя, может, так оно и есть? Это меня сейчас подрывает от всех воспоминаний, которые открылись. Меня подрывает, что не могу сгрести её в объятия и зарыться в волосы, вдохнуть до боли знакомый запах и поцеловать губы, по которым скучал. Я могу, но Ника не допустит. Пока у меня жена, Ника вряд ли меня впустит в свою жизнь. «Пойдём, малыш», — берет сына за руку и отходит. Я не тороплюсь её останавливать. Нам обоим нужно время, чтобы принять новую реальность. А мне так ещё и разобраться с женой. Как получилось так, что она выдала себя за ту, кем не являлась, и вклинилась в мою жизнь? Ведь явно же знала, что я не свободен. Она же помощницей моей была, и Ника не раз приходила ко мне в офис, когда мы были вместе. Перестала только, когда живот стал виден. Не хотела, чтобы кто-то знал о нашем счастье неродившемся. Смотрю в спину удаляющимся сыну и несостоявшейся жене. А внутренности все царапает страх, что не смогу все вернуть, объяснить и разобраться совсем. Открываю заднюю дверь и жду, пока Жужа запрыгнет на сиденье. Сам сажусь за руль, стескивая его подрагивающими пальцами. Могу отпустить контроль. С удовольствием бы долбанулся в оплётку руля, но вовремя торможу себя. Голова и так, как чугунный казан, а тут я её буду со своими эмоциями, которые не могу взять под контроль, добивать. Сжимаю зубы и выдыхаю шумом, который наполняет салон авто прикрываю глаза и позволяю себе прокрутить то время, которое мы провели с Никой вместе. И аквапарк был, и набережная, и первое свидание, и поцелуй. И сны мои были, не сны, а воспоминания из прошлого. Вот так моё подсознание пыталось мне помочь, а я думал, что обманываю жену и погружаюсь в другую женщину. На самом же деле, это моя жена обвела меня вокруг пальца, как пацана. Красиво так обвела, ничего не скажешь. «Чёрт!» — ерошу волосы. чертова Вероника!» Долблю кулаком по рулю. А ведь когда я взял её к себе на работу и рассказал моей Нике, как совпали их имена, она посмеялась и попросила, чтобы я их не перепутал. Перепутал, точнее, поверил, ещё и жениться умудрился. Достаю телефон, прокручиваю контакты. Палец замирает над именем жены. Несколько секунд невидящим взглядом пялюсь в экран и всё же одним резким движением смахиваю для вызова. «Слушай, любимый!» Елейный голосок, от которого тут же воротить начинает. Щеплю себя за переносицу, приказываю успокоиться и не вываливать разом на голову жены все претензии, которые у меня появились за последний час. Нужно как-то постепенно. У меня ещё хватает пробелов, которые сможет заполнить только жена. «Ты дома?» «Да, дома. Ты сегодня приедешь?» Чуть ли не с замиранием спрашивает. А я думаю, на что она рассчитывала, когда обманывала меня? Когда выдавала себя за мою женщину, что я не вспомню никогда?» «Не встречу никогда своего ребёнка и девушку, которую считаю своей настоящей женой. Да, я еду. Ой, а у меня ужин пока не готов. Ничего страшного. Грубо перебиваю. Я не голоден. А... До встречи, Вероник. Сбрасываю. Да, прекрасно понимаю, что любезности с моей стороны ровно 0,0%, но как-то уже всё равно. Доезжаю до дома». Достаю жужу и делаю ещё несколько выдохов, прежде чем подняться в квартиру и разузнать всё от первоисточника. Смотрю, как на табло лифта сменяются цифры. 5, 8, 12, 14. Двери разъезжаются. Медлю, жую щёку. Двери закрываются, и я остаюсь в кабине. Жму на открывание и снова стою, как столб фонарный. И снова двери закрываются, отсекая меня от площадки, на которой моя квартира. Получается выйти только на третий раз, когда в голове более-менее порядок и спокойствие в эмоциях. Открываю своим ключом, и Вероника тут же повисает на шее, словно под дверями ждала. Преданно заглядывает мне в глаза, а я понимаю, что после всего, что я вспомнил, даже смотреть на неё не могу. Я всё вспомнил, не хочу тянуть долго. Надоели все эти игры и притворство. Жена отступает и стремительно бледнеет. Даже губы становятся какими-то бескровными и бесцветными». «Что ты вспомнил?» Сбрасываю ботинки, отпускаю жужу с поводка и распрямляюсь. «Главное не орать и не крушить всё вокруг. Мы взрослые люди и можем всё решить разговором. Что ты не та Вероника, про которую я вспомнил, когда очнулся после травмы». Жена нервно облизывает губы. «Не хочешь сама всё рассказать?» «И да, в этот момент я ещё надеюсь, что она расскажет всё сама, не утаивая ничего. Но как же я ошибаюсь?» «Ты и сам всё знаешь. Я тебя под венец силой не тащила, Лёш. Ты сам предложил». Складывает руки на груди и уходит в кухню, пока я стою и хлопаю глазами, пребывая в шоке. «И всё? Это всё, что она может мне сейчас сказать?» «Конечно, я понимаю, что она тогда не тащила меня в ЗАГС. Я сам подумал, что раз уж мы давно в отношениях, то будет правильно узаконить их. Она же и рассказала, что мы четыре года провстречались. А я, как болван, углядел в тех рассказах обиду и горечь». Повёлся на грустные глаза жены и сам загнал себя в брак. А теперь расхлёбывать. «Вероника!» — понижаю голос, и он становится похож на рёв зверя. «Мы не закончили!» «Что, твоя бывшая всё-таки растрепала всё? Язык за зубами не сдержала?» — кричит жена из кухни. «Ну, конечно!» — такой мужик уплыл из рук. Истерически смеётся, а у меня по коже пробегает озноб. «Что, мать его, она такое несёт? При тут Вероника?» — захожу в кухню. Жена стоит, прислонившись к кухонному гарнитуру боком и сжимает стакан с водой. На её лице столько злости, что у меня скулы сводят. «А кто? Как ты мог ещё вспомнить? Значит, ты виделся с ней, несмотря на то, что я просила меня поддержать. А ведь я в своё время поддержала тебя, когда ты беспомощный, и без памяти лежал там в больнице. Я поддержала, а не та Вероника». Жена срывается на крик и швыряет бокал, который разлетается на тысячу осколков возле моих ног, обдавая брюки водой. Делаю шаг назад, глубоко вдыхаю и сжимаю кулаки. Сейчас нужно как-то сохранить лицо, в каком бы бешенстве я не пребывал. Это не даёт мне права срываться на беременной жене. Да, она всё ещё моя жена, и мне не стоит об этом забывать. Успокойся, чуть ли не цежу сквозь зубы. Твоя истерика ничего не изменит. Я всё вспомнил, и у меня к тебе миллион вопросов. «Каких вопросов?» — продолжает скандал жена. Скидывает руки и мечет в меня взглядом молнии. «Как ты это всё провернула? С кем ты это провернула?» «Делаю голос жёстче». Вероника прищуривается. «О чём ты?» «Фотография наша. Сообщение Веронике. Проданный дом. Жена запрокидывает голову и выдыхает сквозь сжатые зубы. Я слышу это сипение и сражаюсь с желанием развернуться и уйти. Противно в этом доме. Стены душат, не дают дышать». «Ты сам согласился на продажу этого дома?» «Цидит сквозь зубы жена. Дарственная, помнишь?» «Когда ты лежал в палате, я убедила тебя, что лучше приобрести новое жильё, когда ты выйдешь из больницы. Фото я сделала в палате, якобы для родственников. Сообщение с твоего номера отправила, когда ты спал, и удалила её номер перед тем, как врачи тебе вернули телефон». «Отмираю. Теперь я вспоминаю дни после того, как очнулся. Тогда я боролся только с головными болями и слепо верил каждому слову жены. Мне же казалось, что я знаю её, и она не совершит подлость». На деле же она оказалась прекрасным манипулятором. Прочувствовала все болевые точки и чётко на них нажимала. Красиво сыграла в заботу обо мне. Усмехаюсь своим открытием. Тошно становится от самого себя. Переступаю через осколки стакана и подхожу к ней. Она встречается со мной взглядом, и я не вижу, что она хоть как-то сожалеет о том, что сделала. «Ты же знала, что моя гражданская жена скоро родит?» Она пожимает плечом. Хотя я прекрасно знаю ответ на свой вопрос, но мне очень важно услышать ответ от этой лицемерки. «Да, знала. И что?» Стараюсь не рассмеяться, глядя в это лживое лицо. «Так просто всё. И что?» «Зачем? Зачем, Вероник? Зачем это всё нужно было?» Она усмехается. Её лицо искажается от этой ухмылки. «А ты сам не догадываешься, зачем одинокой молодой девушке богатый молодой мужчина?» «Киваю. Примерно такого я и ждал». «Какая любовь могла быть? Расчёт, тупой расчёт». «Деньги? Прячу руки в карманы. Ничего, кроме денег? Да». Она мотает головой, и волосы рассыпаются по плечам. А я понимаю, что мне смотреть на неё неприятно. Глаза сами в сторону ползут, только бы не видеть этот взгляд. «Не совсем. Ты мне нравился, как мужчина. Но бонусом было и твоё денежное состояние. А тут ещё твоя потеря памяти, которая дала мне возможность избавиться от твоей гражданской жены. Идеальный сценарий. Ты не находишь?» «Сцепляю зубы и выдыхаю через них. Это же до хрена всего меняет. Да практически всё меняет. Я же теперь могу просто взять и притянуть к ответственности её, брак признать недействительным». Опускаю глаза на живот Вероники. Ей в глазах темнеет. «Брак, да. А вот как быть с ребёнком?» Жена видит мой взгляд и прикрывает живот рукой. «Что ты собираешься делать, Лёша?» Резко поднимаю глаза и усмехаюсь. «Ну уж, я точно не буду сохранять брак, Вероник». Она усмехается. «Конечно, зачем наш брак, когда можно побежать к своей бывшей, да? А я могу катиться к чёрту, и мой ребёнок может катиться туда же». На её глазах скапливаются слёзы. Мысленно очертыхаюсь. «Там тоже ребёнок, и он ничем не хуже твоего». Она смаргивает, и на щеках появляются влажные дорожки. «Но я не верю в искренность жены в данную минуту. Скорее, она играет на публику, которая состоит из меня. Вероника не из тех, кто будет вот так плакать, как беззащитная девочка». Девочка, у которой хватка акулы. «Значит, мой ребёнок может просто остаться без отца?» Продолжает спектакль. Запрокидываю голову и глубоко вдыхаю. Жду, пока лёгкие наполнятся кислородом. Мне нужна минутка, чтобы не сорваться и спокойно продолжить диалог. Пока Вероника не переступит черту. Но она держится. «Я не отказываюсь от ребёнка, если он окажется моим». Вероника нервно смеётся, обходит меня и застывает. Спина напряжена, кулачки сжаты, и вся она излучает такую напряжённость, что мне, взрослому мужику, становится не по себе. «И что дальше? Меня, как ненужную дворнягу, выкинешь за борт?» Резко разворачивается и слегка пошатывается, чуть ли не потеряв равновесие. Вовремя успеваю подхватить её под локоть. Даю время, чтобы она обрела устойчивость, и убираю руку. Вероника замечает моё движение и усмехается. «Настолько противно ко мне прикасаться, Лёшенька?» «Вероник». Я рушу волосы, а перед глазами встаёт образ Ники и Кирилла, и в груди разрывается снаряд. «Я тебя не люблю. И мы не были семьёй, мы просто держались друг за друга, потому что обоим было удобно. Ты же помнишь разговор про развод, после которого ты забеременела?» Вероника всхлипывает, её грудь содрогается от рыданий. «И в этот момент я кажу себе полным мудаком». «И ты вот так просто возьмёшь и перечеркнёшь четыре года, которые мы вместе провели. Вот так просто!» По щекам жены катятся слёзы. Она заламывает руки, вытирает рукавом кофты и лицо от слёз. «Не просто!» — качаю головой. «Я не настолько бесчувственная скотина, Вероник. Она быстро сокращает расстояние между нами, хватает меня за руку и заглядывает в лицо. Вся покраснела от слёз, глаза блестят. Тогда давай попробуем, как семья, Лёш. Пожалуйста!» Последнее слово шепчет. «Мне хорошо с тобой». Кривлюсь. «Не верю, мать его, не верю ни единому слову. Стараюсь отлепить от себя пальцы жены и увеличить расстояние между нами. Вероник, не надо. Когда людям хорошо друг с другом, они не прыгают в койке к другим и не задумываются о разводе. А я о нём думал часто». Из жены вырывается громкое рыдание. Она прикусывает костяшку и зажмуривается. И все эти эмоции лезвием по сердцу проходятся. «Я не верю в её чувства» но я верю, что сейчас ей тяжело признавать, что между нами всё окончательно заканчивается. «Я же говорила, что это была большая ошибка, Лёша. Я же всё для тебя сделала тогда, когда ты память потерял. Я я про бизнес твой всё знала и рассказала тебе, про дела твои, про жизнь, что сама знала». Но ошибка была, Вероник. Наш брак и так трещал по швам. А после того поступка наш брак окончательно полетел к чертям, и его не восстановить. «Да, ты рассказала всё, кроме того, что у меня уже есть семья, и это не ты». «Да ты даже не женился на ней, ну какая она семья?» Раздражённо топает ногой. «Были причины, которые тебя не касаются. Факт остаётся фактом. Ты не была той Вероникой, которую я вспомнил. И ждал я не тебя. И теперь я хочу просто дождаться рождения ребёнка и получить развод». Она нервно кивает. «Я понимаю тебя, понимаю». Упираю взгляд в пол, и боковое зрение цепляется за мокрое пятно на леггинсах жены. Распахиваю глаза. «Вероник, ты в норме?» Жена тоже опускает взгляд и охает, хватается за живот. «Так, дыши», подхватываю её и веду к кровати. «Сейчас скорую вызову». Она мотает головой. «Нет, Лёш, надо срочно в больницу, воды отошли, кажется, я рожаю. Но я ничего не чувствую». Последнюю фразу она шепчет таким испуганным голосом, что мне самому становится страшно за неё. «Всё хорошо будет, сейчас поедем. Что брать, говори». Начинаю метаться по квартире, пока Вероника держится за спину и тихонько стонет. «Эти стоны пробивают корку, которая покрывала моё сердце, и мне становится жаль жену». «Началось?» — Вероника неуверенно кивает и закусывает губу с такой силой, что она белеет. «Но для схваток слишком слабо, Лёш. А вдруг что-то идёт не так?» В голосе паника, в глазах страх, неподдельный. «Говори, что брать?» Стараюсь сохранять рассудок холодным, чтобы не налажать. «Сумка там в гардеробе, только ещё документы в рюкзаке». «Хорошо. Всё, поехали». Помогаю Веронике переодеться и обуться. Медленно бредём к авто. Сердце колотится и чуть ли не выпрыгивает. Сколько всего за день меняется, но я стараюсь не поддаваться панике и держусь. «Всё, всё». Успокаиваю то ли себя, то ли Веронику. «Сейчас всё хорошо, ехать недалеко». Укладываю её на заднее сиденье, сам прыгаю за руль, нажимаю кнопку запуска, а руки ходуном ходят. Сжимаю ненадолго кулак. Такими темпами можно и не доехать до больницы. Куда-нибудь въехать. «Дышишь правильно?» — бросаю взгляд на заднее сиденье. Жена молча кивает и прикрывает глаза. Поглаживает живот, а я мысленно матерюсь. Как же не вовремя-то всё? «Едем, едем уже, Вероник!» «Ты не бросишь меня, Лёш!» — цепляется за мою руку и снова стонет. Мотаю головой. «Сейчас я с тобой». Доезжаем до больницы, нарушая все скоростные режимы и даже проскочив под знак. Потом разберусь со штрафами. Сейчас главное – доставить Веронику в больницу целой, чтобы она смогла родить ребёнка. Не прощу себя, если с ребёнком что-то произойдёт по моей вине, потому что я не поторопился. Какой бы Вероника ни была дрянью, малыш никак не виноват. Несколько часов ожидания, и врач выходит ко мне с хорошей новостью, что роды прошли удачно, и на свет появился здоровый ребёнок. Только после того, как узнаю, что с малышом всё в порядке, могу выдохнуть, договариваясь с врачом о тесте ДНК. Не собираюсь откладывать его на потом. Не хочу больше находиться в подвешенном состоянии и думать, мой ребёнок или не мой. У меня берут все необходимые образцы. Решаю, что пока Вероника отдыхает, можно поехать домой и проверить, всё ли готово для ребёнка. Независимо от того, каким будет результат, ребёнок какое-то время будет жить с Вероникой тут. Если пацан мой, то только в этом случае я буду участвовать в его жизни, а Вероника сможет жить дальше, как посчитает нужным. Но на данный момент я не хочу лишать малыша матери. Это слишком жестоко. Придётся какое-то время с Вероникой ещё пообщаться. Комната для малыша на удивление готова. Вероника, кажется, позаботилась обо всём, и можно не беспокоиться, что чего-то не будет хватать. Одежда, погремушки, кроватка, застеленная постельным. И при виде всего этого внутри всё сжимается. Перед глазами тут же возникает образ Ники и Кирилла. Я всё пропустил со своим сыном, со своим стопроцентным ребёнком. Меня носило где-то вдали, и я не смог увидеть, как он вырос. Смотрю на время и решаю, что для звонка уже поздно, они могут спать. Подхожу к окну, рассматривая ночной город, и выдыхаю. Всматриваюсь в темноту. Где-то там моя настоящая семья, которую я в своё время выстрадал. Помню, как Ника сопротивлялась и упиралась, когда я пытался ухаживать. Ей казалось, что она для меня слишком простая, а мне нужна какая-то светская дама, которая не будет шарахаться от всяческих мероприятий и будет меня сопровождать. Но я точно знал и понимал, что мне нужна она, и плевать на её положение и социальный статус. Для меня многое значило, что она простая, надёжная и нежная, а ещё спасает жизни слабых животных. Это, можно сказать, покорило настолько, что я чуть ли не хвостом за ней ходил, только бы она обратила на меня внимание.